Глава 11. Сомнительное напутствие. Проводив взглядом удаляющихся путников, незадачливый разбойник долго стоял на месте, прислушиваясь к замиравшему вдали стуку копыт. Потом он уселся на краю дороги, упёршись локтями в колени, и склонив на руки свою лохматую голову. Так он сидел некоторое время в полном отцепинении, безмолвный и неподвижный, как сфинкс. Быстрая смена выражений, пробегающих по его лицу, вряд ли была бы понятна человеку, не посвящённому в его биографию и не участвовавшему хотя бы в качестве свидетеля в недавнем происшествии. Скорбное раскаяние омрачало его чело, между тем, как в тёмно-серых глазах нет-нет да и вспыхивала горькая досада, когда он вспоминал о двух кошельках, так неожиданно ускользнувших из его рук. По-видимому, тут происходила борьба чувств. совесть вступала в поединок с жадностью, и надо полагать, им давно уже не приходилось сталкиваться. Он так был поглощён этой борьбой, что даже лишился дара речи. А сообщники его, разумеется, почтительно соблюдали тишину. В лице Гугрега Гарта, несмотря на его преступное ремесло, даже и в самые худшие минуты можно было заключить, что это небесчестный человек. Сейчас, когда он сидел вот так на обочине дороги, На той самой обочине, где он часто прятался в засаде, на его лице, ярко освещённом луной, проступали подлинные человеческие чувства: раскаяние, глубокая скорбь. И если бы не его окружение, не все эти красноречивые персонажи из драматической сцены, всякие, кому не случилось бы сейчас пройти мимо, наверное, решил бы, что это честный человек, которого недавно постигло какое-то тяжкое бедствие. Но никто не проходил И, сидя один в ночной тиши, он молча предавался своим печальным думам. Но вот, наконец, он прервал молчание. Ночная тишина огласилась не угрожающими криками, не разбойничьими возгласами, а тихими горестными стенаниями. «О, Господи!» — прочитал он. «Подумать только, я угрожал мастеру Генри! Конечно, я и не собирался его колоть, только попугать хотел, чтобы не сопротивлялся». Да ведь он-то все равно думает, что я собирался его убить. О, Господи! Разве он когда-нибудь простит мне это? Ну, да теперь уж ничему не поможешь. Придется сдержать обещание. Довольно промышлять чужими кошельками или обирать проезжих богатых дам. Охота кончена. На его сокрушенном лице внезапно промелькнуло выражение досады. Словно ему вдруг стало жаль, что он дал такое обещание, и теперь придётся его держать. Борьба между совестью и жадностью, по-видимому, ещё не совсем окончилась. Нет, я сдержу своё слово, восклицал он, вскакивая на ноги и словно кому-то объявляя о своём решении. Я сдержу его, во что бы то ни стало, хотя бы мне пришлось подохнуть с голоду. Разойдись, насмешливо скомандовал он безмолвной шайке. Марс по домам бродяги. Ваш атаман Грегори Гард больше не нуждается в вас. Эх, чёрт побери. Жаль мне расставаться с вами, ребята, продолжал он всё тем же насмешливым и важным тоном. Вы были мне верны как сталь. Никогда между нами худого слова не было. Ну что ж, ничего не поделаешь, ребята. Рано или поздно расстаются лучшие друзья. А прежде чем нам расстаться, Я уж как-никак позабочусь обо всех вас. Есть у меня приятель в Эксбридже. Он держит судную лавку. Промышляет разным старьем. Выгодное дельце. Я думаю, у него найдется для вас местечко. Вам у него будет неплохо. Будет вам и компания. Самое, что ни на есть лучшее. Золото до да драгоценностей. И не бойтесь. Там с вами ничего не случится. Я на всех на вас возьму расписки. чтобы вы были в полной сохранности. А в случае, если вы мне опять понадобитесь?» Но тут раскаившийся разбойник внезапно прервал свою удивительную прощальную речь. До его слуха донеслись какие-то звуки, и звуки, очень знакомые для его настороженного слуха. Это был конский топот, свидетельствующий о приближении всадника, путника, едущего по дороге. Это были не те путники, с которыми он расстался недавно. Те ехали на Джеред Хис, А этот ехал с противоположной стороны. То подслушивался по дороге от красного холма. По стуку подков можно было сказать, что он едет один. И едет медленно, осторожно и дваплетётся, словно он не знает дороги или боится пустить лошадь рысью, чтобы она не споткнулась на неровной тропинке. Услышав конский топот, Грегори Гард тотчас, словно подчиняясь какому-то инстинкту, прекратил свою никковину речь. И даже не извинившись перед благовоспитанными слушателями, повернулся к ним спиной и прислушался. Одинокий путник пробормотал он про себя: "Плетётся черепашьим шагом. Должно быть, фермер хватил лишнего в голове сарацина. Да и заснул в седле. А ведь сегодня, кажется, рынок в Эксбридже". Грабительские инстинкты, только что побеждённые совестью, проснувшейся в нём после такой унизительной встречи с прежним хозяином, снова начали одолевать его. — А любопытно, — продолжал он бормотать себе под нос, — есть ли у этого колбасника денежки при себе? Или он все спустил в кабаке? — Ах, да какое мне дело, есть они у него или нет? Я же дал слово мастеру Генри, что это моя последняя ночь. И, черт меня побери, я должен сдержать слово. — Ага, постой-ка, — промолвил он, помолчав минуту. — Я обещал ему, что это будет последняя ночь. Да. Ты так и сказал, Грегори Гарт, совершенно точно. Так значит, я вовсе не нарушу обещания, если ведь ночь-то ещё не кончилась. Сейчас ещё немногим больше 11. Я слышал, как начал фонский колокольне пробил 11. А ночь кончится только после 12. Так оно считается по закону нашей страны. А что там раздумывать? Хуже, чем сейчас, всё равно быть не может. А Коля украл овцу и тебе грозит виселица. Лучше уж разом отвечать за всё стадо. Ведь майстер так Генри вовсе не обещал взять меня к себе. А далеко ли я на своей честности уеду? Что же мне? Так с голоду и подыхать? Идти у меня сейчас хоть все карманы вывороти, ничего нет. А за эти лохмотья много не выручишь. А ну его к чёрту. Остановлю этого колбасника, да погляжу, не продал ли он свою скотину. По местам, ребята, скомандовал он снова, оборачиваясь к своим чучелам с таким видом, словно он и в самом деле верил, что это его помощники. «Смерно, ребята! Будьте наготове и ведите себя так, будто мы и не собирались с вами расставаться!» И, закончив свою речь этим внушительным предостережением, разбойник отступил в тень кустов и спрятался за развалившейся хижиной. Притаившись в своей засаде, он стал поджидать неосторожного путника, которого его злополучная судьба заставила пуститься в этот поздний час, По глухой дороге Джаред Хейс